Яна она вышла. Дакс остался один. Взяв пульт, снова просмотрел запись. Потом раздраженно бросил пульт на стол. Провел руками по лицу, откинулся на спинку кресла. Иногда чертовски хочется кого-нибудь убить, произнес он, задумчиво глядя на пустой экран. Сегодня как раз такой день. Дакс устало вздохнул и протянул руку к списку посетителей. И кто же у нас этот счастливчик? Ему снился сон. Странный сон. Максим находился в комнате Рады, с улыбкой глядя на девушку. Да ему что-то говорила, держа за руки. Но Максим ее почему-то не слышал. Воздух в комнате имел странный желтоватый оттенок, казался вязким и тягучим. Именно он поглощал слова Рады. Вот Рада снова что-то ему сказала, тщательно выговаривая слова. Максим присмотрелся к ее губам. Зрение затуманилось, потом снова вернулось в норму. «Держись за меня и просыпайся», – уловил он обрывок фразы. «Смотри на меня, ну же». Максим улыбнулся, подумав о том, что все это похоже на сновидение. Этого оказалось достаточно, чтобы осознание взяло вверх. «Рада!» – выдохнул Максим. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Потом оборвала его Рада. «Сожми руки, сильнее!» Только сейчас Максим обратил внимание на то, что Рада держит его за руки. Не подчиниться Раде было невозможно. Максим сжал пальцы. Теперь он осознавал и то, что находится в комнате Рады. взгляд выхватил знакомые горшки с цветами. «Теперь просыпайся, удерживая сцену комнаты», – велела Рада. Тон ее голос не допускал возражений. «Ну?» Проснуться оказалось не так-то просто. На какие-то секунды Максим испытал чувство уже беспомощности. Казалось, он балансировал на лезвие ножа, на острой грани чего-то неведомого. Крепче сжал руки, увидел перед собой глаза Рады и проснулся. В ушах стоял унылый, тягучий звон. На мгновение Максим подумал, что сейчас упадет в обморок. но не упал, уцепившись за руки Рады. «Он здесь!» — крикнула Рада. Дверь комнаты тут же открылась. Максим повернул голову и увидел Айрис. Следом зашел Борис. «Привет!» — хотел вымануть Максим, но губы не повиновались. «Быстрее!» — сказала Рада. Максим почувствовал, как его подхватывают и куда-то тащат. «Ага, это ванная комната и полная ванна воды». Вода оказалась ужасающе холодной. Максим подумал о том, что это несправедливо. Вчера он только что плавал в ледяной воде, и вот опять вода. Он попытался выбраться из ванны. «Сидеть и не рыпаться», — грозно сказала Айрис. И с головой окунула его в воду. «Не утопи», — усмехнулся, стоявший рядом Борис. «И вообще, брысь отсюда. Нечего на голову мужика пялиться». «Ты про эти синие мощи?» — уточнила Айрис. «Так и быть. Оставляй их на твое попечение. И смотри, чтоб не смыло в канализацию». Максим слушал Айрис и улыбался. Вредная она, но хорошая. Он просидел в холодном воде не меньше четверти часа. Затем Борис помог ему выбраться. Максим вытерся полотенцем, оделся в приготовленную одежду. На него накинули одеяло и провели в спальню. Его спальню. Максим облегченно вздохнул, увидев знакомую кровать. Он уже понимал, что именно произошло. Но мысли все еще ворочались очень неохотно. Поэтому Максим просто принял произошедшее к сведению. зная, что у него еще будет время проспекулировать на эту тему. Спи, вояка!» Борис хлопнул его по плечу и вышел из комнаты. Проснувшись, Максим еще какое-то время лежал, думая о том, насколько же все это странно. Поднес руку к лицу, желая узнать время, и понял, что часов на руке нет. За прошедший год он снимал их всего два или три раза. Где же он снял их теперь? Однако как раз часы волновали его меньше всего. Максим сел на кровати, в боку ощутимо кольнула. Поморщившись, закатал футболку. Большущий синяк. Ну да, это же друг Ваня постарался. Побаливала и нога. Максим с удивлением обнаружил, что место ранения, там где пуля скользнула по ноге, залеплено пластырем. Потрогал пальцем. Под пластырем оказалось что-то мягкое. По ощущениям это было кусочек бинта, пропитанный какой-то мазью. Кое-как одевшись, пошел умываться. Глянул на себя в зеркало. Взору предстало лицо бородатого дикаря с длинными спутанными волосами. Надо бы побриться, да нечем. К тому же сначала здесь придется как следует поработать ножницами. Бритье и стрижку Максим решил оставить на будущее. Быстро умывшись, он спустился вниз. Первой увидела Галина, фартуки веселые и раскрасневшиеся. Здравствуй, Максимка, сказала она. Проходи на кухню, все уже там. Добрый день, Галина, спасибо. Появление Максима на кухне, а точнее в примыкающей к ней столовой, встретили громкими аплодисментами и смехом. Здесь собрались практически все. Слева спиной к окну сидел Борис. Рада, Арис и Данила. Справа за столом устроились Оксана, Денис, Роман и Игорь. Салют, Максим! Приветствовал его Игорь, блеснув ослепительно белыми зубами. Говорят, ты спалил мой дом. Это заявление встретили еще большим смехом. Всем привет! Максим примирительно поднял руки. А домика, наверное, действительно нет. Да уж куда действительней, усмехнулась Арис. Нельзя тебе доверять собственность. А, просто, сказал Роман, с усмешкой глядя на Максима. Одеть рясу получится настоящий монах. После обеда подстригусь, ответил Максим. Просто не успел пока.